Глава 30. Тонкости практического применения. Я послушала этот хитро вывернутый пассаж о полезности дроссу как бойцов, и мимоходом отметила, что ничего о своем неприятии, роли грелок для моей постели он не сказал. Или они тоже, как эльфики лесные, не отделяли одно от другого и настаивали только на том, что раз они воины, то и будут этим заниматься в первую голову. Всё же прочее не настолько актуально, чтобы на это вот прямо сразу упирать. Или это самое им вообще бонусом шло. Кто их всех разберёт? И у людей-то чужая душа потёмки. А тут иная раса, о которой я только во взрослых сказках читала. Мысленно пожав плечами, сказала. Если хотите остаться, оставайтесь, комнаты вам выделят. Только тут эльфийка Кайриль живёт, за садом присматривает, не пугайте девушку. Дроу склонили головы, достали кинжалы и резанули себя по запястьям. Я просто на миг-другой в ступор впала. «Это чего? Как? Зачем?» «Хорошо, еще по горлу не провели, но все равно зачем? И почему Чейр и парочка эльфов такие спокойные?» «Хвостатый вообще на меня с академическим интересом уставился, будто наблюдал в естественной среде редкую зверушку со странными повадками». Артефакт на груди потеплел, посылая искорку знания с иголкой боли. Ага, уяснила. Эти воины таким образом приносили клятву верности. А поскольку любая клятва — палка о двух концах, то сейчас тройка Дро-Су ткнула этой мистической палкой в меня и замерла в ожидании результата. Какого? Всё оказалось элементарно. Дроу очень живучи. Нет, не так они... Правда, очень-очень живуче. Порез, даже нанесенный весьма специфическим оружием, не мог заставить мужчин истечь кровью до смерти. Клинок всего лишь препятствовал свертываемости и заживлению. Процесс кровопотери мог растянуться на минуты и даже часы. Потому лишь во власти новые госпожи. Господина, Дроу их вбитым на подкорку матриархатом не способны были признать в принципе... Было завершить фазу принесения клятвы служения по Мне это не особо понравилось. Ишь, самострельщики нашлись. Потому я рыкнула, останавливая ток крови, своей волей и даром. Хватит! Кровь из порезов, лица перестала, длинные на всю ладонь раны схватились корочкой и на глазах истаяли до светлых тонких шрамов. Вот эта регенерация, круче, чем у Чейра. «Если мне понадобится кровь, я прикажу. В иных случаях, если желаете продемонстрировать мне нечто из обычая в друсу, предупредите и дождитесь разрешения. Рэшкири не любят пустого пролития столь ценной влаги». Тройка снова синхронно склонила головы, принимая мой приказ. «Всё, а теперь идите. Займитесь чем-нибудь полезным. Мне надо работать», — велела я всем шестерым. «Вот как так получается, а?» Вообще никого, кроме братишки, рядом видеть не хотела, а всякие эльфы и дроссу под ногами только множатся, вместо того, чтобы уменьшаться количественно. А спихнуть их некуда, все архетом повязаны. Зачем мне столько теней? Ладно, Кайриль, а от эльфейки ощутимая польза хозяйству и почти полная незаметность. А мужики? Куда их девать-то? Убивать меня никто не рвётся. Во всяком случае, пока если только и правда, в постель. Это что, я сама подумала? Ой-ой, крыша не просто едет не спеша, она уже со свистом летит. Мы признательны за возвращение амуниции клинков княгиня. Скажи, могли бы получить и свои походные наборы зелий? Снова заговорил Центральный, не спеша удаляться. Хм, значит, он в тройке глазом коллектива выступает на постоянной основе. Разумно. Если стоят трое, а по важным вопросам говорит исключительно один, то его мнение стоит учитывать как мнение всей тройки. И другое занятно. Я отдавала слугам приказ одеть своих дроу, а они не просто их одели и вооружили, но и сделали это, используя ресурсы самих воинов. Почему? Скорее всего, исполнение приказа подразумевает его оптимальную реализацию, потому Дроссу и получили свой персональный шмот, а не его замену из неких неведомых мне закромов. Ну а еще из -за этого следует, что коров следующую сделку стоит отправить в пещеры не пять, а шесть в качестве компенсации за товар. И дело не в щедрости или справедливости. Широкий жест, как показатель могущества и богатства. Могли взять силой, но настолько богато что заплатили. Как-то так. А раз я собираюсь платить, то, пожалуй, прав чёрненький ушастик. Я отдала приказ незримым слугам о доставке недостающих деталей экипировки и приготовилась ждать. Было любопытно, что получится на этот раз. Прошло несколько секунд, и в ногах дроу появилась по небольшой чёрной коробочке, Время проявления подарка и время исчезновения в загребущих коготках Дросу отличались несущественно. Миг и... Опа! Снова пусто. Причем, куда именно троица спрятала свои зелья? Гарантию даю, ядов там было больше, чем чего-либо другого. Отследить я не смогла. Ловкость рук и никакого мошенничества. «Княгиня!» Вместо «спасибо» трое Дросу синхронно опустились на левое колено. «Теперь мы готовы. Повелевай». Вопрос, к чему готовы, остался невысказанным. Какая разница, к чему? Эта тройка была готова сделать все, что я прикажу. Убить любого в комнате, выпрыгнуть из окна, помыть языком пол, вообще ко всему. А Ачейр смотрел на них с чистым довольством кинолога, получившего в вольер трех породистых псов. «Идите отдыхать, вас проводят в ваши комнаты. Потом, как и говорили, покажете охотнику Чейру, на что способны в спаррингах», — повторила я ещё раз. «Княгиня, кто останется бдить подле тебя?» — вежливо, но твёрдо, без подобострастия уточнил центральный дроу. И только теперь я сообразила, что так и не спросила их имён и не назвала своего. «Это замок киградес моя резиденция, его слуги незримы» но оттого лишь более эффективные и смертоносные, призрачные твари. Мне не грозит опасность, так что отдыхайте спокойно. Ах да, как вас зовут? У нас более нет имён, кроме тех, которые дашь ты, княгиня. Снова выступил переговорщик. Я не знаю языка Дроу, не знаю вас. Я пожала плечами. Выберите себе имена сами. Не могу же я звать вас первый, второй, третий. Аст. Эрд, Лабрес. Быть посему, спокойно и хором согласились с новыми именами Дросу и, кажется, выглядели вполне довольными. По чёрным физиономиям фиг разберёшь хоть что-то. При озвучивании каждого имени числительного кивал только один из троицы, очевидно, тот, кто принимал имя. Средний назвался Аст, то есть первый. Имя Эрд... Взял тот, что слева. Лабросом стал правый. Вот только я по-прежнему не понимала, как их буду различать. Одежда одинаковая, внешность идентичная. Если они по одному, а не тройкой, ходить начнут, то никак не опознаю без подсветки нумерации артефакта. Не красить же и им волосы. Белые красивее иных оттенков. Нет, кое-чем свеженареченные Дросу довольно не остались. «Именам воины значения вообще не придали, а вот своим обязанностям...» «Княгиня, мы должны убедиться в твоей безопасности». Упрямо вернулся к прежней теме центральный мужчина, ну или теперь Аст. «Повторяю, покойки Градеса и меня тоже, как весь замок, стерегут незримые создания. Увидеть вы их не можете. Показать вам что-то нереально. Приказ пленить они не поймут». «Только умертвить». «Прошу, вели умертвить любого слугу». «Вообще не увидел проблемы с демонстрацией, аст. Хорошо, хоть на эльфов или чейра натравить не предложил». «Да, знаю-знаю, дроу очень добрые, даже добрее Решкери». «Я так даже прислугой не стала бы разбрасываться», — качнула я головой, позволив некоторому неудовольствию проявиться в голосе. Кроме того, в замке, исключая вас и эльфов, нет живых. Призрачные слуги не воспринимаются тварями, как объект охоты. Они пребывают в разных из... нет, скорее, пластах реальности одного мира. Сейчас и здесь двое призрачных слуг и четыре твари. Для них стены, вещи, предметы мебели — не препятствия. Приказывать им охранять меня нет нужды, они и так неустанно на страже. Дроу при упоминании тварей не повели и ухом в них, небось, в подземельях, пещерах, всякого эдакова и ещё более страшного — навалом. Только сожратвой напряжёнка. Чейр снова засиял маньячным интересом, а вот лесные эльфы хоть и храбрились, но невольно поёжились. Да, это они ещё тварей реально не видели, а то бы не только ёжились, могли и с криками ночами начать просыпаться. «Почему я не начала?» Вообще не понимаю, выглядят ведь эти призрачные черные тени собаки жутко, но почему-то не воспринимаются угрозой ни на каком уровне, даже подсознательно. Защита и все. Наверное, когда их и слуг к замку и роду Киградес приписывали, что-то в крови князей тоже прописали чтобы те от своих же охранников и обслуги не шарахались и с криками ужаса из родового гнезда не бежали. В голове то и дело, бессознательно выбранного запроса, всплывало что-то эдакое из реальных обстоятельств и истории Рашкири. Работала та самая родовая память, о которой меня предупреждали дядя и Чейр. Я уже даже не удивлялась, как младенец по гремушке, и не чесала маковку, а принимала и сортировала данные. Хорошо, что мы с Леном — дети информационного века. Обрабатывать всякую разную, даже откровенно абсурдную и странную мешанину из фактов, явлений и следствий приучено на автомате в неимоверном количестве. А не то бы точно свихнулись оба. Он с короной, живым компьютером, непрерывно к сети корней подключенной, а я с архетом. Вот тогда бы обеим державам и обоим мирам, Лоуди, Лину и Киградесу, свезло бы не по-детски». Не знаю уж, как с проверкой вменяемости владыку эльфов, думаю, не особо, но у нас самое прикольное в том, что сумасшествие княгини могли и не заметить сразу. Век, другой, третий, потому как Решкири вообще с головой не дружат по человеческим меркам. Эльфы, глядя на ошивающихся рядом ушастиков, заключаю тоже, пожалуй, мне тоже. Пора отвыкать от этой дружбы, а не то в неприятности влипну». Сама себе заколебалась одергивать. Вечно в последнее время за свою привычку докопаться до всего получаю тонну очередной инфы на маковку. Про незримых тварей, дроу, информацию приняли, но удаляться из моего кабинета на отдых не спешили. Стояли молча и якобы покорно. И что мне делать с этими упрямцами? Осталось только предложить им убить одного из стройки для подтверждения высокой квалификации тварей. Останавливало меня от вопроса и издевки только одно. Отмороженные чернокожие самоубийцы могли согласиться, принимая смерть одного как данность. «Ваши предложения?» Чувствуя, что за рабочий стол я не сяду, пока не разберусь с упертыми кадрами из подземелий, откинулась на спинку кресла, хотя очень хотелось подолбиться о столешницу головой. «Охрана Матроны не должна быть менее пятерки воинов, даже в храме Лоос». «Начал номер раз. Хорошо еще в информативном и исключительно учтивом, а не поучающем ключе. А у меня вас теперь...» Я демонстративно прошлась пальчиком по черно-белым головам, как учитель, подсчитывающий выводок проворных малолеток на экскурсии. «Даже шесть, не считая призрачных теней». Пятерка, находящаяся неустанно на расстоянии трех длин руки от Матроны, подчеркнуто-обходительно, поправил меня Аст с очередным глубоким поклоном, продублированным остальной молчаливой двойкой. «Не-не-не, столько общества в личном пространстве я не выдержу. К тому же правила писаны для ваших подземелья и Матрон, а я княгиня, давайте корректировать. одного вполне хватит, и лучше не перед, а за дверью. Я дома, тут твари, тени и стены помогают». «Уходить буду в Нейсарк-дядя, на круг князей или в другие миры, порядок охранения сменим». «Княгиня, мы готовы следовать всем твоим повелениям, кроме тех, что станут угрозой для тебя самой». Бархат нашепнул первый, склонив голову так, чтобы завеса белых волос скрыла лицо. «Чер!» Хмыкнул скорее одобрительно, чем скептически. Наконец-то у него, за заколебанного моей неуловимостью, нашлась команда поддержки. Я тяжело вздохнула. Захотелось сбежать от этих, чрезмерно заботливых, куда подальше. но вот только не выйдет. Я даже архет выбросить не смогу. Он, как бумеранг, вернётся и по темечку, по темечку. Эх, где мой оруд руин? Нету. Я вас услышала. Одного оставляйте. «Кого сами выберете, как хотите, хоть считалочкой Огрызнувшись, придвинула к себе папку с очередной макулатурой для ратификации и сделала вид, что ушла в себя. «Вернусь нескоро». Кабинет опустел.